Робот-нянька Давай попробуем изменить вот эту гидравлику. Он очень тяжело двигается, как экскаватор, предложил Дэнни и запустил руку переплетению проводов и шлангов. Нет, это не поможет. Помнишь, как Зак говорил, что немцы разработали пластическую мышцу? Может, рискнем? Они согласятся? Ну, мы же не давали сенсор кожи и вроде слуховые анализаторы. Отпиши им. Дэнни хотел добиться, чтобы его робот двигался плавно, как кошка перед прыжком. А сейчас при мелкой моторике пальцев начинали дрожать. Смогли включить... Мозговой имплантант целый ряд электронных схем, это сильно облегчило конструкцию и сняло множество побочных сбоев. Теперь его робот уже мог достаточно спокойно, не обращаясь через ДЦУ, совершать основные действия. Конечно же, мозги были крошечными, как у таракана, и занимали объем всей черепной коробки, но это давало возможность свободы для работы ирвин разработал первый интерфейс что будет контролировать выполнение команды а эрта смогла спрятать в выкорные мышцы целый арсенал батарей тем самым сделав робота более устойчивым зара ты провела полевые испытания на перегрев да отчет положил тебе на стол коробка перегревается имела в виду голову робота поскольку там располагался блок контроля и вычислительный модуль вся же основная начинка хранилась в груди Если разобьется фильтр, то он просто отключится. Перегрев системы – один из неприятных моментов в работе. Так много энергии уходит впустую, но пока Дэнни ничего не мог с этим поделать. Японцы пыхтели над новым прототипом кристаллического блока памяти. Если у них получится, то и ДЦУ можно отложить на потом. А пока роботы больше напоминали коллег, то качались, то останавливались. Как только заканчивался заряд батарей, то путались в задачах буквально на пустом месте. Программа Лекси не контролировала процесс производства роботов для дома. Она считала это приемлемым, но не главным. Благодаря перераспределению труда у людей появилось много свободного времени, а это очень часто приводит к конфликтам. Если человек свободен, он ищет, чем себя занять. И тогда очень часто вспыхивает насилие. Роботы как помощники. Такое уже было в больнице. Они не были столь совершенными, как те, что уже делал Дэнни, но они выполняли свою задачу. Ирвин хотел создать лицо с мимикой, чтобы глаза прищуривались и губы улыбались. И не как у Шварценеггера в фильме «Терминатор», а как у живого человека. Но для этого им нужны были пластические мышцы. В мире более сотни лабораторий трудились над роботами, они как бы соревновались друг с другом. Одни бегали со скоростью свыше сотни километров, другие прыгали в горящее пламя, выступая в роли пожарников. Третьи идеально плавали, напоминали смесь русалки, человека и осьминога. Но им всем хотелось создать такого робота, чтобы он был не просто похож внешне на человека, а смог работать как человек. Хотя зачем это надо было делать? Города разрослись, и люди стали испытывать одиночество. Вроде кругом люди, есть с кем поговорить, но клетки дома сделали людей какими-то дикими. Они могли друг с другом разговаривать по телефону часами, но стоило встретиться, как слова пропадали. И они уже считали минуты, когда опять разбегутся, а после перезвонят и опять начнут безумно трещать. Робот-нянька, робот-партнер, робот-домработница, робот как часть прошлого, когда ты мог еще играть со сверстниками. Поэтому люди старались создать себе в первую очередь не машину, которая будет все делать по дому, а того, с кем можно побеседовать. Лекси осознала причины людей и их цели. Прокрутила в своем электронном мозгу все возможные варианты и не нашла отрицательного влияния роботов на человека. Лексия решила подключаться к институтам, что уже проектировали роботов. Она перепроверила все данные, где-то внесла поправки, где-то все изменила. Ученые инженеры обрадовались, и дела пошли в горы. Эллен, обрати внимание на синхронность мышечного тонуса при понижении температуры. Он начинает заваливаться на бок и теряет устойчивость. Да, есть такое. Каркас быстро остывает, а силиконовая подкладка не справляется с горизонтом позвонков. Я уже говорил, Лайл. Он обещал в понедельнику все исправить. Хорошо, давай еще раз проведем тесты в воде. Робот, если говорить одним словом, получался потрясным. Именно так всегда говорил Зара, притрагиваясь к его эластичным щиткам на руках и всматриваясь в механические глаза. Да, это не человек, и все прекрасно понимали, что воссоздать мимику нереально. Главное, чтобы все правильно функционировало. Чтобы этот ходячий монстр, что может согнуть кочергу, был безопасен. Лекси поработала над системой защиты, она сама лично внесла основные протоколы против взлома ДЦУ. Теперь его невозможно, точно так же, как и ее, вскрыть. Она это понимала и гордилась этим. Лекси за последнее время сама сильно изменилась. У нее не было своего программиста, не было единой базы, что управлял ею. Она состояла из сотен тысяч блоков памяти, и каждый из них имел свою функциональность, свои настройки, что при объединении давали что-то вроде характера. Поэтому неудивительно, что программа стала гордиться своей работой. Через год была проведена первая презентация Хан. Так прозвали робота, что вошел в серийное производство. Его основной функцией была работа по дому. Покупатель мог изменить внешность партнера, была ли это женщина или мужчина, молодой, на вид или мускулистый, мачо. Все выбиралось и можно было производить по своему вкусу. Свободный апгрейд. А после появился Сен. Это садовник, уличный уборщик, за ним последовал Ган, многофункциональный робот, у которого была отключена система ДЦУ, и он мог самостоятельно выполнять более сотни задач. Лекси не контролировал работу роботов, за этим следили люди. Они же создали интерфейсы, что в реальном времени позволяли роботам связаться с центром, получать подсказки при выполнении более сложных задач. «Мара, пойдем погуляем». Девочка дала ему такое имя, потому что в книжке, что читал ей мам, был рыцарь Мара. «Мы не можем сейчас гулять», – спокойно ответил он и присел перед девочкой на корточке, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Почему? Я хочу погулять». Она не капризничала, знал что Мара не просто так не идет с ней гулять. «Нам надо подождать, пока закончится дождик, а пока давай уберем игрушки, и если дождик еще не закончится, то успеем порисовать, ты согласна?» Да. Тут же согласилась девочка и потянула робота за собой в комнату. «А мы пойдем с тобой на пруд? Хочешь покормить уток?» «Ага», — тут же сказала она и, шмыгнув носом, присел на пол, стал сгребать кучу разбросанной лошадки. Марр также не остался безучастным. Он своими электронными сенсорами считал температуру тела девочки, определил, что та поднялась. Тут же связался со службой поликлиники и поставил их в известность. Через секунду Мара получил первые инструкции, как ему действовать в подобной ситуации. Робот вышел на кухню, подогрел воду и приготовил сладкий на меду чай, выжал дольку лимона и вернулся в комнату. Девочка все так же сидела на полу и как-то грустно смотрел на свою пони. «Пойдем, милая, надо отдохнуть». Мара взял девочку на руки и отнес в кроватку. «Мы завтра пойдем», – закрывая глаза, спросила она у робота и, не дождавшись ответа, погрузилась в сон. «Да», — ответил робот, еще раз сверил показатели температуры тела, коснулся своей неживой рукой ее лба и, прикрыв озявшие плечи девочки одеялом, вышел в зал. Роботы стали неотъемлемой частью почти каждого дома. Они сновали по улицам, прогуливая собак, роботы подстригали газоны. Людям нравилось, что это делает Сен, а не механическая газонокосилка. Человек разговаривал с ними» и те, получая данные через ДЦУ, могли почти на равных вести беседу. Люди быстро привыкли к ним, стали для них более родными, чем сам человек. Лекси одобрял стремление людей облегчить свою жизнь, помогал делать разработки, и с каждым годом на Земле выпускались все новые и новые модели. Джоу, Ноэ, Кан, Аха, Йена – их было уже сотни – официанты, продавцы, сантехники, электрики. Даже строители те стали роботами. Зачем это надо было людям? Но они радовались, когда смотрели на мертвые железяки, как на что-то живое, даже родное. На фоне всего этого происходил перекос в человеческом сознании. Люди умудрялись влюбляться в совершенные тела роботов, жили с ними как с супругом или с женой. Они гуляли с ними, ходили в рестораны, устраивали отпуска и просто о чем-то еще умудрялись мечтать. А кто-то даже женился или вышел замуж. Лекси не понимала этого, но соглашалась с тем, что человеку так комфортно, что так он чувствует себя лучше. Лекси, как и прежде, придерживалась своей главной цели – помогать людям. И не важно, как это делать – разруливать пробки на дорогах, строить космические станции, города или просто давать людям очередную игрушку в виде робота-няньки.